Четвертое. Мое преподавание английского внезапно завершилось. Наплывал зной, и один желторотый ленивец, изнемогая над грамматикой меня, уволил. Другой питомец, не предупредив, куда-то переехал, оставшись должным мне 12 франков. Я оказался с 30 сантимами и без крошки табака. Полтора дня я не ел, не курил, а затем, призванный голоданием к решительности, сложил личное имущество для срочной сдачи в ломбард. Так наступил конец лжи о благополучии. Ведь вынести чемодан из гостиницы без разрешения мадам Ф. я не мог. Помню, однако, ее удивление, когда я обратился к ней с просьбой, вместо того, чтобы вытащить вещи тайком. Популярнейшим трюком нашего квартала было дернуть по-тихому. «Первый раз я увидел французский ломбард. Через величественный каменный портал, естественно, со скрижалью «Свобода, равенство, братство», осеняющий во Франции даже двери полицейских участков, входишь в похожее на школьный класс большое голое помещение. Ряды скамеек, на которых человек 40-50, закладчики отдают у прилавка свои вещи и садятся. Определив цену, клерк выкликает... Номер такой-то на 50 франков. Иногда предлагают всего 15 франков, даже 10, даже 5. Сколько бы ни назначалось, слышит эта вся комната. Когда я появился, клерк с оскорбленным выражением лица крикнул «Номер 83, сюда!» И, мотнув головой, присвистнул, словно подзывая пса. Номер 83, бородатый старик в застегнутом до горла пальто и бахромой на брюках, пошел к прилавку. Клерк молча швырнул ему узел, не стоивший, по-видимому, ничего. Узел упал на пол и развернулся, продемонстрировав четыре пары теплых кальсон. Грянул общий невольный смех. Бедняга номер 83, подобрав кальсоны и бормоча, что-то поплелся прочь. Вещи, которые я отдавал вместе с чемоданом, стоили при покупке более 20 фунтов и были в хорошем состоянии предполагаю что цена им фунтов 10 и дадут четверть. Ждешь в ломбарде обычно четверть цены. Стало быть, франков 300. Я не тревожился. Ну, в худшем случае, получу 200. Наконец прозвучал мой номер. Номер 97. Да, поднялся я. 70 франков. 70 франков за вещи стоимостью 10 фунтов? Но спорить не приходилось. Некто пытался возражать, и заклад его тотчас был отвергнут. Взяв деньги и квитанцию, я вышел. Одежда у меня осталась лишь то, что было на мне. Пиджак с почти протертыми локтями, пальто, которое еще годилось для ломбарда, и одна сменная рубашка. Позднее, к сожалению, слишком поздно, я узнал, что не стоит посещать ломбард с утра. Французские конторщики, как вообще большинство французов, до обеда в дурном расположении духа. Завидев меня, убиравшая бестро мадам Ф. бросила швабру и поспешила мне навстречу. В глазах заметная тревога насчет квартирной платы. «Ну как? Сколько вам дали за все вещи?» «Что, маловато?» «Двести франков», быстро проговорил я. «Вот как!» — вскинула брови мадам Ф. «Совсем? Совсем неплохо! Дорога уж, видно, эта английская одежда». Ложь избавила от весьма неприятных объяснений и, как ни странно, подтвердилась. Спустя несколько дней мне заплатили ровно 200 франков, давно обещанные за газетную статью. С болью, однако же немедленной до сантима, весь гонорар я отдал в счет дальнейших недель у мадам Ф. Так что хотя жить пришлось впроголодь, все-таки была крыша над головой. Найти работу стало совершенно необходимо. И тут мне вспомнился один русский приятель, официант по имени Борис, который, вероятно, мог бы помочь. Мы познакомились в палате муниципальной клиники, где мне лечили коленный артроз. Борис тогда приглашал заходить в случае любых затруднений. Оригинальную личность Бориса — Долгое время ближайшего моего сотоварища надо вкратце обрисовать. Это был крупный, явный, военный стати красавец лет 35. Правда, из-за болезни от длительного постельного режима чудовищно растолстевший. Как у всех русских беженцев, за плечами жизнь полная приключений. Родители, расстрелянные в революцию, были из богачей. Сам Борис всю войну прослужил офицером второго сибирского полка лучшего, по его словам, отряда российской армии. В эмиграции работал сначала на фабрике по производству щеток, затем рыночным грузчиком, потом мойщиком посуды и дорос, наконец, до официанта. Заболел он, когда служил в отеле «Скрип», имея в день по сотне франков чаевых. Мечтой Бориса было стать метродотелем, накопить 50 тысяч и завести аристократический ресторанчик на правом берегу. О войне Борис вспоминал как «о счастливейших временах». Война и армия являлись его страстью. Прочтя бесчисленные сочинения по военной истории, он мог в тонкостях разобрать детали тактики и стратегии Наполеона, Кутузова, Клаузовица, Мольтке и Фоша. Все, связанное с армией, радовало его сердце. «Клазери Далила» сделалось его любимым парижским кафе лишь потому, что рядом стоял памятник маршалу Нею. Когда нам с ним случалось вместе добираться до улицы Коммерс, то если мы ехали на метро, он непременно выходил не на ближайшие станции Коммерс, а на Камброн, столь сладостно напоминавший ему доблесть генерала Камброна, который в битве под Ватерло на предложение сдаться ответил кратким «мерт». Революция оставила Борису только его медали и пакет полковых фотографий. Их он сохранил даже тогда, когда буквально все ушло в ломбард. Чуть ли не каждый день снимки раскладывались на кровати и комментировались. «Вот, мой друг, взгляни! Это я во главе моей роты!» «Молодцы, ребята, богатыри, а? Не то что крысят, а французики! В 20 лет капитан, неплохо!» «Да, капитан второго сибирского!» а отец-то был полковником. «Ну что ж, мой друг, жизнь — это взлеты и падения. Капитан русской армии, вдруг — бац! Революция, все прахом, не гроша. В шестнадцатом году неделю снимал люкс в отеле «Эдуард VII». В двадцатом туда попросился ночным сторожем. Побывал сторожем, уборщиком, кладовщиком, планжором и смотрителем клазета Планжор от французского «планжер». «Мойщик посуды в ресторане». И сам давал лакеям чаевые, и принимал с поклоном. «Эх, однако знавал я, что такое жить джентльменом Монами. Не ради хвостовства скажу. На днях пробовал вспомнить, сколько любовниц у меня было. И вышло...» М -м -м, «Больше двухсот». «Да, за двести, точно». «Эх, ладно, еще поживем». «Победа с тем, кто не сдается! Выше нос!» Натура Бориса поражала странной пластичностью. Он постоянно тосковал о доблестной армейской службе, но в то же время, потрудившись официантом, вполне усвоил соответственные идеалы. Хотя никогда не умел накопить даже тысячи франков, свято верил в возможность завести собственный ресторан и разбогатеть. «Все официанты, как я потом обнаружил, так думают и говорят». Это их примиряет со своим лакейским положением. Борис охотно, ярко рассказывал о работе в отелях. «Обслуживать гостей? Играть в рулетку», — повторял он. «Можешь умереть нищим, можешь за год сколотить капитал. жалованье тебе не платят, только на чаевых. 10% к счету, да еще пробки сдашь. Комиссионные возьмешь с винных компаний. Места есть, где такие чаевые». Бармен в Максиме, например, за смену имеет 500 франков. И больше, даже если сезон. Я сам, бывали дни, по 200 набирал это в Биорице. В самый разгар. Все там тогда, от менеджера до последнего планжора, вертелись 20 часов в сутки. Месяц подряд 20 часов носишься. Часика три поспишь и снова. Так ведь уж стоило того, две сотни в день. Не знаешь никогда, откуда вдруг удача тебе блеснет. Вот как-то я тогда работал в Руайль. Один американец перед ужином зовет, велит подать пару дюжин коктейлей с бренди. Я ему на подносе приношу все 24 стакана. А ну, гарсон, говорит мне клиент, пьяный в дым. Я сейчас пью дюжину и ты дюжину. И если сразу выпьешь, а потом дойдешь до двери, получишь от меня 100 франков. Я дошел, он дал сотню. И неделю каждый вечер я тот же фортель исполнял. Дюжина коктейлей в глотку, сто франков в руку. Потом к зиме уже слух прошел, будто моего клиента под суд за океан отправили. Растратчик. Что-то в них все-таки есть, милая, в этих американцах, разве нет? Борис мне нравился, и мы прекрасно проводили время, играя в шахматы, беседуя о героизме и чаевых. Борис советовал мне пойти в официанты. «Поживешь, наконец, по-человечески», — уговаривал он. «Когда имеешь место, сотню в день и симпатичную подружку так очень славно. К писательству, говоришь, тянет. Сочинять от трепотня. Писателю один путь в люди выйти, жениться на дочке издателя. А вот официант из тебя получился бы отменный, только усы сбрить. У тебя главное, что нужно официанту». Ростом высок и по-английски говоришь. Лишь бы вот чертова моя нога стала сгибаться. Ты монами, если совсем прижмет, сразу ко мне. Устрою запросто. Не представляю чем буду питаться, чем платить за жилье, я вспомнил приглашение Бориса и решил навестить его немедленно. Вряд ли меня так просто, как он обещал, возьмут официантом. Но мыть посуду я, наверное, сгожусь. Эту работу он, конечно, раздобудит. «Летом», — говорил мне Борис, — «найти место планжора, только спросить». Было великим облегчением вспомнить, что есть хотя бы один дельный друг, способный оказать покровительство.